Глава 7. Оладьи, экскурсия по дворам и Аськины сомнения. К жизни Аню вернул, как ни странно, аромат тех самых оладьев. Когда она проснулась чуть позже, с кухни вовсю долетал ароматный дух. Голова больше не болела, жутко хотелось есть. К тому же спать слишком долго нельзя. Вечером они договорились с Андреем увидеться. Он обещал ей персональную экскурсию по дворам, а Аня – извинительный кофе. Наскоро перекусив, девушка принялась собираться. Андрей прислал СМС, в котором обещал зайти за ней прямо в особняк. Благо ключи от всех замков у него имелись. Стоя в душе, согреваясь его живительным теплом, Аня сонно осознала. Как только она остается без дела, на нее тут же накатывает хандра и бесконечные мысли, которые сводят с ума. А потому нужно постоянно что-то делать, дабы отвлечься. Сегодня схожу на встречу с Андреем, как и обещала. А завтра уеду», — решила девушка. «Нужно маму навестить, нужно искать другую работу, нужно как-то попасть в архивы, нужно понять, какое отношение она имеет к Тереповым». Столько вопросов, на которые она так и не нашла пока ответов. Интересно, как скоро ее отпустят? В прошлый раз, когда она пережила свою самую большую любовь, ей было плохо несколько месяцев. А сейчас? Неужели то, что она чувствует к Николаю, Тоже выветрится и забудется, как и предыдущие отношения. Скрип, взмолилась Аня. Прошли сутки, а ей так тошно, словно Аня только-только переступила порог чулана. Казалось, она до сих пор чувствовала прикосновение Ильинского и его жаркие поцелуи. С сожалением, Аня выключила воду, хотя хотелось стоять под тропическим ливнем вечно. Пора было выбираться из дома. Покажешь своего экскурсовода? это весело спросила Ася. «Он не мой!» Перекрикивая гудение фена, фыркнула Аня. «Ну, это пока! А там кто знает!» Подмигнула розоволосая. В домофон позвонили, и юная хозяйка квартиры бросилась к окну на кухне. Аня выключила фен и поспешила одеться. Она не хотела, чтобы Андрей поднимался сюда. Хитрая Асенька обязательно усадит его пить чай, чтобы рассмотреть знакомого Ани поближе и утолить свое любопытство а им еще с экскурсией ходить по дворам. Темнеет осенью рано, а Ане не хотелось долго таскаться по сумрачным улицам с чужим парнем. В конце концов, завтра уезжать, и неплохо было бы выспаться. «Пока-пока!» Уже с лестницы крикнула Аня, радуясь, что удалось быстро улизнуть. Ася, затея которой не удалась, с некоторым огорчением глянула в окно. Ей показалось, или молодой человек действительно нагнулся, заглядывая под лестницу. На секунду ее охватило чувство сомнения, смешанное со страхом. По позвоночнику пробежал неприятный холодок, но девушка усилием воли одернула себя. Может, он просто шнурки завязывал? Однажды Ася видела Андрея. Месяц назад он в поисках Ани приходил к ним во двор. Но встреча эта была мимолетно. голова Аси была забита тем, что Анька осталась в прошлом. И девушка с трудом могла вспомнить черты его лица. Но ведь не может же экскурсовод Андрей оказаться цыганом. Или может?